Глава 17. Изменения. Лохом торопился в стан. Последние месяцы он практически не появлялся там, кружа по пустыне. Жетон сжег руку, показывая присутствие неподалеку колдуна. Но все поиски были тщетными. Иногда он целыми сутками прочесывал скалы неподалеку от стана, натыкаясь то на недавнее кострища, то на охапку соломы в пещере. Самого колдуна ему не повезло даже увидеть. Сегодня Рам прислал сокола, к лапке которого был привязан шнурок. Знак того, что нужно немедленно вернуться. За эти полгода много чего произошло, и мало что хорошего. Отец резко постарел, как будто разом побрав в себя все беды, и теперь подолгу не выходил из шатра. На прошлой неделе, на новомесячье, Он объявил, что решил передать посох и власть новому вождю. И это был не горон Новость неожиданная и отчасти шокирующая. Вождь сказал, тот, кто ведет за собой народ, не может принимать решения, опираясь лишь на свои личные желания и амбиции. Он должен быть частью целого, сердцевиной, которая сплачивает народ. И боль каждого – это его боль. — Как ты добыл жетон, Гарон? — спросил отец. — И как ты посмел вручить его брату без моего согласия и вопреки воле старейшин? Поставив себя выше закона, Гарон потерял право первоочередности. Теперь вождем мог стать любой, чью кандидатуру примет совет. Вождь предложил Дарина. — Дарина! Того, кто вечно крутился у него в шатре! — приставал ко всем со своей ненужной помощью, со всеми своими снами, которые даже не всегда сбывались. Он пытался быть полезным каждому. По собственной инициативе уже много лет готовил шатер собрания к урокам и убирал после. Дарина, который нашел непонятную каменную пластину на женской половине и поднял крик до небес. Он был любимцем сестры, ее зеркальным отражением, с чертами лица слишком нежными для мужчины. И сейчас в свои 18 даже не имел приличной растительности на лице. Как он может возглавить племя? Он, конечно, достиг совершеннолетия, но многие не воспринимали его всерьез. Лохем возмущался. Возмущены были и другие братья. Не то чтобы кто-то из них хотел взвалить на себя это бремя, но решение вождя казалось им скорее шагом отчаяния, чем мудростью правителя. Невозможно было поверить, в такие грядущие изменения. Вождь встретил воина у входа в шатер. Сгорбленный, как будто из него выдернули внутренний стержень. Он сидел погруженный в свои размышления. Лохом постоял, кашлянул, прерывая затянувшуюся паузу. Подождал, пока отец поднимет голову, встречаясь с ним взглядом. «Отправляйся за сестрой мой, мальчик». Отшельник прислал весть. Лохом удивился, как ты с ним связываешься. Кто-то приехал? Нет, сказал отец. Дарин видел сон. Сон? Опять сон? Воин вспылил. Это так теперь передаются вести, с каких пор мы начали считать сны Дарина однозначно верными. Не то, чтобы он не доверял отцу, но ведь всему есть предел. Что было во сне, отец? Вождь нахмурился, задумчиво провел рукой по бороде, приглаживая ее. Молчание затягивалось. Лохом понимал, что отец тоже сомневается. Дара сидела в шатре, посреди пустыни. Лохом хмыкнул. «Я рассказывал тебе. Она за каменной стеной в запечатанном убежище. И отшельник отказался поставить этот самый шатер. Ты сам-то веришь в этот сон, отец?» Вождь вновь пригладил бороду. «Не знаю, но проверить нужно». «Хорошо», — решил Лохом. Я отдохну и завтра на рассвете выйду. И он развернулся, чтобы уйти. Вождь смотрел ему в спину. Я бы хотел, чтобы ты выехал немедленно, сын. Лохом обернулся. Чего еще я не знаю. Что точно увидел Дарин? Вождь вздохнул. Он умел уклоняться в беседе, умел путать собеседника, ходить вокруг да около, но отвечать враньем на прямые вопросы не мог. Она сидит у шатра посреди пустыни, в тени навеса, беременная. И у нее на руке княжеский браслет. Лохом саркастически поднял бровь, все меньше веря в эту историю. Отец смотрел на него испытующе. — У нее на руке был какой-нибудь браслет, когда ты нашел ее в городе, Лохом? — Не помню. Не до того было. Она что-то сняла с руки князя но потом на ее запястьях я ничего не видел. Если у нее на руке есть этот браслет, браслет, который не увидел мой самый лучший воин, браслет, который невозможно снять с живого, то она черная княгиня лохом. Как это возможно, отец? Все это бред Дарина. Город исчез, погиб. Мы его не видим с того времени, как случился потоп. И если бы ты не держал завесу над станом целые сутки, мы бы тоже погибли. Вождь нахмурился. Если мы не видим город, то это не значит, что его нет. Убежище тоже никто не видит. Хорошо, принял решение воин. Я только поменяю лошадь и выйду. Дарин тут же метнулся ему наперерез от своего шатра. Я соберу тебе в дорогу еду, лохом, и воду. Дарин, нужна будет вода. Лохом хмыкнул. «Ври да не завирайся, братец! Если ты убедил отца, то не думай, что я хоть на миг во все это поверю!» И пошел к конюшням, седлать лошадь, приговаривая вслух и посмеиваясь. «Даре нужна вода! Дожили! Даре нужна вода! Это самый невероятный из всех снов, которые я когда-либо слышал, от этого не недостановиться!»